Может, все-таки разомкнуть уста, найти живую душу и спросить, сколько времени? Да зачем тебе время, Венечка? Лучше иди. Иди, закройся от ветра и потихоньку иди. Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу. А теперь небесного рая больше нет. Зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перон с ресницами опущенными ниц. Божество от тебя отвернулось, так зачем тебе узнавать время? Не женщина, а бланманже, как ты в шутку ее называл, на перрон к тебе не пришла. У тех рода человеческого Лилия Долины не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Венечка? Что тебе осталось? Утром стон, вечером плач, ночью скрежет зубовный. «И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому? Вот войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси, какое вам дело до моего сердца?» «Боже мой!» Я повернул за угол и постучался в первую же дверь. «Петушки! Садовое кольцо!» Постучался и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят. Странно высокие дома понастроили в петушках. Впрочем, это всегда так. С тяжелого и многодневного похмелья. Люди кажутся безобразно сердитыми. Улицы непомерно широкими. Дома странно большими. Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян. Помнишь лему этого черноусова Я еще раз постучался. Чуть громче прежнего. Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю. Они серьезно это понимают, а я легковесный никогда не пойму. Мене Тел форес. То есть, ты взвешен на весах и найден легковесным, то есть текел. Ну и пусть, и пусть. Но если там весы или нет, все равно, на тех весах вздох и слеза. Перевесят расчеты и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал. И знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди. Я вас плохо знаю. Я редко на вас обращал внимание. Но мне есть дело до вас. Меня занимает, чем теперь ваша душа. Чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть. А это самое главное, потому что все остальные катятся к закату. А если и не катятся, то два мерцают. А если даже и сияют, то не стоит и двух плевков. Есть там весы, нет там весов. Там мы, легковесные, перевесимые одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите». Верю и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в петушках? Я отошел от берей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползла в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог. От холода или от чего еще, мне глаза устилали слезы. Не плачь, Ерофеев, не плачь. Ну зачем? И почему ты так дрожишь? От холода или еще от чего? Не надо. Если бы у меня было хоть двадцать глотков Кубанской, они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в петушках. Но Кубанской не было. Я свернул в переулок и снова задрожал и заплакал. И тут началась история, страшнее всех виденных во сне. В этом самом переулке, навстречу мне шли четверо, я сразу их узнал. Я не буду вам объяснять, кто эти четверо, я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу. А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот. С налетом чего-то классического. Но в глазах у всех четверых, вы знаете, вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале. Помните, как там на громадной глубине, под круглыми отверстиями плещется и сверкает эта жижа карьего цвета? Вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож. Впрочем, я потом скажу, на кого он был похож. Ну вот ты и попался, сказал один. Как, то есть, попался? Голос мой страшно дрожал. От похмелья и Они решили, что от страха. А вот так и попался. Больше никуда не поедешь. А почему? А потому. Слушайте, слушайте. Голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе. То есть я имею в виду холодной ночью. И апостол предал Христа, пока Третий Петух не пропел. Вернее, не так, и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра вместе с этими. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. Если бы испытывали теперь меня, я предал бы его до семижды семидесяти раз и больше бы предал. Слушайте, говорил я им как умел. «Вы меня пустите? Что я вам? Я просто не доехал до девушки. Ехал и не доехал. Я просто проспал. У меня украли чемоданчик, пока я спал. Там пустяки и были, а все-таки жалко. Василек...» Какая еще Василек?» — со злобой спросил один. «Да конфеты, конфеты, Василек!» И орехов 200 грамм. Я младенцу их вез, я ему обещал, за то, что он букву хорошо знает. Но это чепуха. Вот только дождаться рассвета, я опять поеду. Правда, без денег, без гостинцев. Но они и так примут. И ни слова не скажут. Даже наоборот. Все четверо смотрели на меня в упор. И все четверо, наверное, думали. «Как этот подонок труслив и элементарен». «О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили». «Где? В каких газетах я видел эти рожи? Я хочу опять петушки!» «Не поедешь ты ни в какие петушки!» «Ну, пусть не поеду. Я на Курский вокзал хочу!» «Не будет тебя никакого вокзала!» «Да почему?» «Да потому!» Один размахнулся и ударил меня по щеке, другой кулаком в лицо. Остальные двое тоже надвигались. Я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо-тихо-тихо. А тихо, тихо. они все четверо тихо наступали. «Беги, Венечка, хоть куда-нибудь, все равно куда! Беги на Курский вокзал! Влево или вправо или назад, все равно туда попадешь! Беги, Венечка, беги!» Я схватился за голову и побежал. «Они следом за мной!» Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому. А может быть, это все-таки петушки? Может крикнуть караул хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят не сморгнув, может и в самом деле петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, это же рай Собес. А за ним туманы мгла, петушинский рай а за ним тьма в овете веков и гнездилища душ умерших. О, нет, нет! Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не петушки! Если он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, он в эту сторону ни разу не взглянул. А если он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде? Он это место обогнул и прошел стороной. Не петушки это, нет. Петушки он стороной не обходил, он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы его ночлега, пепел и дым его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым. Нет, это не петушки. Кремль сиял передо мной во всем великолепии, и хоть я слышал уже за собою топот погони. Я успел подумать. Вот, сколько раз я проходил по Москве вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях. Сколько раз проходил и ни разу не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь, наконец, увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете. Неисповедимы твои пути. Топот все приближался, а я уже ничего не мог. Я спотыкаясь добрел до Кремлевской стены и рухнул.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 Хорошо, что я успел подняться на ноги, они бы сразу убили меня. Ты от нас хотел убежать! Прошипел один и схватил меня за волосы. И сколько в нем было силы! Хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли. Кровь стекала по лицу из-за шиворот. Я почти упал, но удержался. Началось избиение. Ты ему в брюхо сапогом! «Пусть скорящится!» «Боже!» Я вырвался и побежал. Вниз по площади. «Беги, Венечка, если сможешь, беги!» «Ты убежишь! Они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника. Смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть. Сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина. «Куда? В какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать?»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 «Лежи, Венечка, лежи до рассвета, а там на Курске вокзал. Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо!» Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал. Дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась в мгновений пять. Весь сотрясаясь, я сказал себе «Телефакуми, то есть стань и приготовься к кончине, это уже не Талифакуми». То есть, Таня, приготовься к кончине, это ломасово хвани. То есть, для чего же все-таки Господь ты меня оставил? Господь молчал. «Ангелы небесные, они поднимаются. что мне делать? Что мне сейчас делать, чтобы не умереть, ангелы?» И ангелы засмеялись. «Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю!» Вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то очень давно в лобни у вокзала зарезала поездом человека и непостижимо зарезала. Всю его нижнюю половину измолола в мелкие дребезги и расшвыряла по полотну, а верхняя половина от пояса осталась как бы живою и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять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 Они смеялись, а Бог молчал. А этих четверых я уже увидел, они подымались с последнего этажа. А когда я их увидел, сильнее всякого страха, честное слово, сильнее было удивление. Они все четверо подымались босые и обувь держали в руках. Для чего это надо было, чтобы не шуметь в подъезде или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не знаю. Но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление. Они даже не дали себе отдышаться. из последней ступеньки бросились меня душить. Сразу пятью или шестью руками. Я как мог отцеплял их руки и защищал свое горло как мог. И вот тут случилось самое ужасное. Один из них, самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще, я не знаю. Но он приказалсям остальным держать мои руки. И как я не защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно полоумевшего. Зачем, зачем? Зачем? Зачем? Зачем? бормотал я. Они вонзили мне свое шило в самое горло.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 Озвучено командой паблика «Осторожно, пост, -пост